Глава 24. Страшная ночь. Еще задолго до моего пробуждения решение совета было приведено в исполнение. Все мосты, перекинутые через каналы, были снесены, плотины разрушены, пути перерыты глубокими оврагами, дамбы затоплены. После полудня Гуатымок, я и еще несколько человек знатнейших ацтеков, отправились под стены дворца Акса для переговоров с Картесом. Кортес появился на том самом месте стены, где Гуатемок уложил своей стрелой Монтесуму. Рядом с испанским вождем стояла гордая и счастливая, в богатом одеянии, моя бывшая приятельница и спасительница Марина. Своим нежным, красивым голосом она передавала нам предложение мира со стороны Кортеса на некоторых условиях в числе которых была и выдача им меня, как изменника своему отечеству и королю Испании, и как английского шпиона. На эти условия Мог ответил советом испанцам «Готовиться к смерти», так как они отрезаны от всей страны, все мосты и плотины снесены, и всякий доступ провианта к ним прегражден. Многотысячная толпа стеков подхватила «Вам нет спасения, Тейли, все мосты снесены!» О Монтесуме мы узнали, что он еще жив, но ищет смерти, срывая перевязки и отказываясь от всякой врачебной помощи. А два дня спустя мы узнали, что он умер, и тело его было возвращено испанцами его родным для погребения. В продолжении дня тело бывшего императора в роскошных царских одеждах было выставлено в большой зале дворца. Затем без шума и тайно ночью погребено на Чипольтепеке в усыпальнице его царственных предков. На следующий и последующий день испанцы делали вылазки и пытались восстановить пути сообщения, что, конечно, дало повод к новым стычкам, но в сущности не привело никаким результатам, так как едва они возвращались в свою цитадель, сотни ацтеков моментально уничтожали и разрушали их работу. В эти дни я впервые принял деятельное участие в войне, участвуя в сражениях. Первая пущенная мной стрела была на заклятого врага моего до и пробила его железный шлем, не причинив, однако, ему серьезного вреда. Вскоре я был назначен командиром самостоятельного отряда из трех тысяч стрелков и получил в дар превосходнейшую стальную кольчугу, снятую с одного из убитых испанцев. Кольчугу эту я стал постоянно носить под своим стеганым ватным панцирем, благодаря чему даже пули оказывались бессильными против меня. Два дня спустя после переговоров с Кортесом в Большой зале дворца снова собрался совет. Здесь я высказал свое убеждение, что испанцы, быть может, в эту ночь сделают попытку уйти из стенок Титлана под прикрытием ночного мрака, так как иначе они не тратили бы столько усилий, чтобы засыпать каналы и восстанавливать пути сообщения. Куитлахуа, который теперь после смерти Монтесумы должен был стать императором, Сказал, что вряд ли враги решатся бежать ночью, но я стал настаивать, чтобы, по крайней мере, не забыли расставить часовых и быть наготове на всякий случай. Это удалось мне. Куетлахуа выразил свое согласие, поручив мне с оком охрану большой дамбы Тлакопана. Около полуночи мы оба, в сопровождении нескольких воинов, обошли, опросили и сменили часовых. От них мы узнали, что все тихо. Испанцы не пытались делать вылазок. Мы направились уже обратно во дворец, когда мое чуткое ухо уловило глухой звук, как бы от топота сотни человеческих ног. мог, слышишь?» — спросил я. «Ведь это испанцы пытаются выйти из города. К оружию!» — крикнул я. «К оружию! или уходят!» мог подхватил мой крик, часовые повторили, а с вершины Тиокалли жрецы неистово забили в свой священный барабан. Войны и защитники тенок Титлана спешили сотнями со всех сторон. Гоатамок и я встали во главе от стеков, выстраивали их, заступая дорогу испанцам, которые стройной колонной двигались к каналу и здесь завязал с собой среди непроглядного мрака. Со стены грянул пушечный выстрел, и при свете я успел разглядеть, что испанцы тащили с собой дощатый мост, который уже перекидывали через канал. Мы устремились на них, схватившись в рукопашную. Что касается меня, то я в течение двух часов, а может и более, бился как зверь. Однако испанцам удалось переправиться через первый канал, хотя и страшным уроном. Через второй же они не могли переправиться, пока его не запрудили телами убитых. Я был как в чуду. Вдруг передо мной мелькнуло лицо до Гарсия. С громким криком бросился я на него и увидел, что и он узнал меня. Страшным проклятием нанес он мне удар по голове, и, расколов напополам мой индейский деревянный шлем, ранил меня так сильно, что я не мог устоять на ногах. Но прежде чем упасть, я со всей силы ударил его в грудь своей тяжелой булавой, усаженной стеклянными остриями. Пошатнувшись, он повалился на землю вместе со мной. «Почти не видя ничего перед собою, кровь застилала мне глаза». Я подполз к нему, и, не видя ничего, кроме светящейся кирасы, я напряг все усилия, чтобы сбросить его в канал. Это удалось мне. Тело его было уже под водою, я старался теперь погрузить и голову, держа ее под водой, до тех пор, пока он не захлебнется. Но каково же было мое разочарование, когда моим противником оказался не Де Гарсия, а простой испанский солдат». «Где же де Гарсия? Или тот, которого вы называете Сарседа?» — воскликнул я, выпуская солдата из рук. «Сарседа? Не знаю. С минуту тому назад я видел, как он запрокинулся на спину там, на дамбе, и, столкнув меня, сам скатился за мной в эту трясину. Да ты-то кто? Как видно из наших. Я дец, пусти меня. Или ты ацтек?» «Нет, я не ацтек, а англичанин, но против тебя не питаю вражды». — Отдай мне только свой меч, а сам спасайся, если можешь. Топить тебя я не стану. — Спасибо и на том. Прощай. И если нам еще раз придется сцепиться, то я у тебя в долгу. Я пощажу тебя, как ты пощадил теперь меня. Я попытался было подняться и бежать вслед за испанцем в надежде еще раз встретиться с моим смертельным врагом, но силы изменили мне. И я принужден был остаться на месте, пока одна из наших лодок не захватила меня, доставив во дворец, где я более десяти дней пролежал в постели вследствие моих ран. Если бы не нежный, заботливый уход о Томи, вряд ли бы я остался жив. Эту страшную ночь, когда погибло более двух третий испанцев и их союзников, первые назвали «Нокте тристе», то есть «Печальная ночь». Но стейки, вместо того, чтобы преследовать неприятеля и истребить всех до последнего, стали грабить убитых и таскать уцелевших и попавшихся им в руки на жертвенный камень, дав уйти остальным на горе себе.